Глава 28. Одним большим глотком я выпиваю мерзкое зелье Арахну. Ужасное жжение распространяется по задней части языка, дальше по горлу, глубоко в животе, а затем вверх по позвоночнику, где наконец останавливается между лопаток, в основании моих крыльев. Прежняя боль в животе ничто по сравнению с тем, что я чувствую сейчас. Крик боли вырывается из меня, Я падаю на землю и корчусь в неудержимой агонии, словно все кости в моей спине ломаются, как сухие ветки, и расщепляются на неровные части. Лицо арахно плывет перед моими глазами, и у меня уходит много времени на то, чтобы понять, что она что-то говорит. Приложив невероятные усилия, мне удается услышать ее слова. «Втяни их внутрь, вытолкни наружу» в тени их внутрь, вытолкни наружу» Снова и снова «Втянуть мои крылья?» Я даже не понимаю, что это значит И уж тем более не знаю, как это сделать Тем не менее, слова Арахну будто бы проникают прямиком в мои крылья Пока они проходят мучительную перестройку в тени их внутрь» «Вытолкни наружу. рожу! Втяни их внутрь! Вытолкни наружу. Я кричу, но концентрируюсь на своих крыльях и мысленно втягиваю их. Представляя, как они оборачиваются вокруг моего позвоночника, безопасно сворачиваются у меня под кожей, я втягиваю их и втягиваю и втягиваю. И внезапно моя боль просто исчезает. Я отчаянно глотаю воздух и сажусь, почти падая в процессе из-за внезапной легкости моего тела. Мои крылья пропали. Повинуясь инстинкту, я выталкиваю их обратно. С резкой болью крылья высвобождаются из моего тела, и когда я оглядываюсь через плечо, они оказываются на месте. Усталый дрожащий смех вырывается из меня, пока я смотрю на них в недоумении мое торжество не длится долго арахно поднимает меня на ноги ее острые ногти впиваются мне в руки обмен говорит она с угрожающей усмешкой я передаю ей мешочек смехом и языками и она жадно выхватывает его из моих рук фейри вытаскивает языки и кладет два из них в банку. То же самое она проделывает смехом, сортируя его по цветам. Затем, к моему ужасу, она вытаскивает третий язык, открывает рот и откусывает его с таким аппетитом, будто это чизбургер. О, боги! Я не могу подавить тошноту при виде этого, и мне приходится отвернуться, сжимая ноющий живот. Я пытаюсь не слушать, как она жует, чавкает и причмокивает. Но звуки, кажется, эхом отражаются от стен скалистой пещеры. Что еще хуже, покалывание возвращается, только в этот раз оно проявляется в обеих руках. Я в ужасе смотрю на то, как мои руки то появляются, то исчезают. «Ты это делаешь?» — спрашиваю я визгливым голосом. Она игнорирует меня, и когда я слышу, как она облизывает пальцы с удовлетворенным Я оборачиваюсь и начинаю пробираться к выходу. Что ж, ладно, рада, что тебе понравился язык. Было приятно заключить с тобой сделку. Удачного изгнания! Наконец она смотрит на меня. Ее глаза притягиваются к моим исчезающим рукам. Арахно проглатывает остатки языка и облизывает губы, расплывшиеся в жуткой улыбке. «Хм...» У маленькой красной птички странная магия. Арахно может рассказать маленькой птичке о ее магии. Я останавливаюсь как вкопанная, и оборачиваюсь, чтобы посмотреть на нее. Я почти уверена, что она только что втянула в рот прядь волос из хвоста одного из моих парней, будто спагетти. Гадость. Боль в моем животе усиливается настолько что мне становится тяжело дышать, и теперь мерцание невидимости распространяется, доходя до локтей. Мои руки исчезают, а потом снова появляются. «Что тебе известно?» — креплю я. «Что со мной происходит?» Арахна улыбается и обходит меня стороной. Я прекрасно понимаю, что она только что загородила мне выход. Каждый раз, когда она делает шаг ко мне, я отступаю назад. Арахно разжимает кулак и показывает мне одно из моих перьев, раздавленное в ее руке. Должно быть, она вырвала несколько, когда использовала их для зелья. Она поднимает перо и кладет его себе в рот, проглатывая целиком. Я стискиваю зубы. «Мои перья не были частью сделки», — рычу я. Арахно только улыбается шире, пока проводит частью моего пера у себя между зубов словно зубной нитью Арахно ощущает вкус любой магии Каждая делает Арахно сильнее Арахно чувствует кто птичка такая маленькая птичка не фейри маленькой птичке здесь не место О нет ей здесь совсем не место «Маленькая птичка не может остаться!» Даже пока я обхватываю себя за талию невидимыми руками, слегка согнувшись от боли, я продолжаю внимательно смотреть на нее. «Что значит, я не могу остаться?» Арахно широко улыбается. «Она исчезнет!» «О да, маленькая красная птичка исчезнет!» Это уже началось. Ее якоря держит ее здесь. Но теперь она слишком далеко от своих якорей, не так ли? Маленькая птичка не должна улетать так далеко от своих якорей. Глупая, глупая маленькая птичка. Ужас наполняет меня подобно цементу, застывая в глубине живота и захватывая разум. «Это тоже долго не продлится», — продолжает она и вытаскивает еще одну прядь волос с хвоста Генфина из кармана, куда, должно быть, припрятала себе несколько и кладет ее себе в рот. Она закатывает глаза от эйфории. «Когда у Генфинов образуется связь с женщиной, Они перестанут быть якорями маленькой птички. Отделенная от них, она исчезнет. О, да. Маленькая красная птичка потеряет свои якоря и исчезнет. Мое тело дрожит, но я не знаю, от боли, ужаса, страха или всего вместе... Арахно продолжает наступать, пока я не оказываюсь у стены, покрытой белой липкой субстанцией. Только когда мои крылья и спина касаются ее, я понимаю, что это такое. Паутина. Бугорок под слоем паутина двигается, когда я касаюсь его, и я испуганно подпрыгиваю, но понимаю, что застряла. Когда я осознаю это, это понимает и Арахно. Она снова начинает смеяться. «Маленькая птичка в ловушке», — нараспев говорит она. «Арахно попробует маленькую красную птичку на вкус, пока она исчезает». Ужас охватывает меня, но всего на секунду. В следующее мгновение я тянусь к кинжалу, пристегнутому к моему бедру, и вытаскиваю его. Я бью им в паутину позади меня, и хотя у меня мало пространства для движения, этого хватает, чтобы освободить правую сторону. Кинжал запутывается в паутине, и я вынуждена отпустить его. Я закрываю глаза и концентрируюсь, втягивая крылья обратно в тело. С резким толчком они исчезают. Я пытаюсь вырваться, но Арахно внезапно оказывается прямо передо мной собственным кинжалом. Она целится мне в сердце, и мне удается увернуться от нее как раз вовремя. Я хватаю ее за руку и запястье. Она намного сильнее, чем кажется. Требуется вся моя сила, чтобы не позволить ей вонзить клинок в мое сердце. Позади меня что-то движется, и краем глаза я вижу, как кто-то хватает мой кинжал и затягивает его глубже в паутину. «Маленькая птичка залетела в паутину Арахно. Крылья маленькой птички будут очень вкусные». «О да!» — шипит мне на ухо Арахно. Я вижу свое испуганное отражение в ее черных паучьих глазах, пока она продолжает давить на меня. «У меня не хватит сил, чтобы освободить руку», и попробовать достать второй кинжал. Мне и так едва удается удерживать ее. Странно бороться с ней, пока я не вижу своих конечностей. Может, мне стоит использовать это в свою пользу? «Будет ли кровь маленькой птички такой же красной, как ее крылья?» — рычит Арахно мне в лицо. «Будут ли хрустеть кости маленькой птички?» Растает ли ее кожа у меня во рту? Будут ли ее невидимые пальцы иметь странный вкус? Я вздрагиваю, когда она приближает свою голову к моей и проводит длинным фиолетовым языком по моей щеке. «О, у маленькой птички будет такой приятный вкус!» Мои руки трясутся от напряжения, пока я с криком пытаюсь удержать ее. Но я быстро проигрываю. Моя энергия иссякает. Ее клинок приближается сантиметр за сантиметром. Но затем я внезапно проваливаюсь назад, и арахно падает вместе со мной. У меня едва хватает сил откатиться в сторону, чтобы она не пронзила меня кинжалом при падении. Прежде чем она успевает сориентироваться, я отталкиваю ее от себя и вскакиваю на ноги. Я с шоком осознаю, что вижу перед собой мужчину, оплетенного паутиной. Его лицо смертельно бледное и изможденное, а рука сжимает мой кинжал. Его дикие глаза смотрят мне за спину, и внезапно он бросается на арахну, снова сбивая ее с ног. Он толкает ее дергающееся тело в паутину, которую успевает отрезать с помощью моего кинжала, и арахно застревает в ней. Она отчаянно вопит. Ее лицо краснеет, а тело извивается в попытке освободиться. Я стою, застыв на месте, когда парень хватает меня за руку, ее видимую часть, разворачивается и бросается прочь. Я спотыкаюсь, но он не останавливается, заставляя меня снова встать на ноги, и я бегу за ним. «В какую сторону?» — спрашивает он, тяжело дыша. Я оглядываюсь по сторонам, вспоминая, откуда мы вышли из подземных ходов. «Налево!» — отвечаю я. Все еще, держа меня за руку, он мчится вперед, таща меня за собой. Время от времени я направляю его, пока, наконец, мы не выходим наружу. Я судорожно вдыхаю свежий воздух. Крики Арахну, Эхом доносятся до нас. «Вперед!» — говорит он, снова заставляя меня бежать. Я, правда, ненавижу бегать, но делать это немного легче, когда мои крылья спрятаны, и я не ощущаю их веса. Мы быстро уносимся прочь, иногда петляя и возвращаясь на места, где уже бывали. Я ничего не говорю об этом, потому что слишком занята борьбой с болью в животе. У меня нет сил на что-то, кроме того, чтобы бежать тяжело дыша и переставляя ноги одну за другой. Наконец мы достигаем самого края острова, где у наших ног мерцает барьер. Мы оба пытаемся отдышаться, и я сгибаюсь пополам из-за ужасной одышки и резкой боли в животе. «Ты в порядке?» — спрашивает мужчина. Я наклоняю голову и впервые могу хорошо его рассмотреть. У него белые волосы и серые глаза, а кожа Невероятно светлого серебристого оттенка. Но больше всего меня привлекают два изогнутых серых рога, которые выходят из верхней части его лба и загибаются за ушами. Достаточно толстые, они заканчиваются у основания его челюсти и удерживают его длинные волосы. «Кто ты такой?» — спрашиваю я, прежде чем успеваю остановить себя. Он склоняет голову в мою сторону. «Я Керно». «Что ты такое?» эм, «Наполовину высшая Фейри, наполовину человек», — осторожно отвечаю я, надеясь, что он купится. «Человек? Ха, интересно». «Да, это про меня», — говорю я ему, все еще переводя дыхание. «Я ужасно интересная». «Боги, у меня так болит живот». «Я пытаюсь скрыть руки за спиной, потому что, думаю, он еще не заметил, что они невидимые». «Спасибо за кинжал», — говорит он с улыбкой. Очевидно, сейчас он лишь тень когда-то очень привлекательного в фейре. Несколько дюжин хороших обедов, долгая ванна, и он, вероятно, окажется сердцеедом. «Спасибо, что разобрался с паучихой», — говорю я. «Меня зовут Белрон». Он кладет руку на грудь в знак приветствия. «Я пытаюсь встать, но не могу полностью выпрямиться». Эмили, представляюсь я. Он кивает и оглядывается. Пока он отвернулся, я тянусь к своему бурдюку с водой и прижимаю тот к его груди, прежде чем быстро отдернуть руки. Держи, прости, у меня нет никакой еды. Белрон берет бурдюк и начинает пить. Его кадык двигается вверх и вниз. Он останавливается и вытирает рот тыльной стороной ладони, прежде чем вернуть бурдюк мне. «Нет, оставь его себе». Он выглядит так, словно хочет поспорить. Но мы оба знаем, что ему он нужен больше, чем мне. Белрон делает еще один большой глоток, прежде чем закончить. «Спасибо», — он указывает на мои руки. «Что с ними произошло?» «О, эм...» Я смотрю на свои руки, хотя в этом нет смысла, потому что они невидимые. Сейчас у меня обрубки вместо рук. «Какое-то магическое заклинание», — неопределенно отвечаю я и спрашиваю, чтобы отвлечь его внимание. «Как давно ты здесь?» «Не знаю, честно говоря. Несколько дней, пару недель. Не думаю, что слишком долго, иначе она бы уже съела меня. Впрочем, у нее в паутине был кто-то еще, кем она давно занималась». «Отвратительно», — говорю я, содрогнувшись. «Что ты здесь делаешь?» «Разозлил королевскую семью. Что еще?» «Тебя отправили сюда в наказание?» Удивленно спрашиваю я. Он кивает, делая еще один глоток. «Попал в паршивую ситуацию, и меня отвезли сюда. Не знал, что это остров Арахну, иначе сопротивлялся бы намного усерднее. Они вырубили меня и оставили здесь, а она нашла меня и затащила в свою пещеру», объясняет он. Сумасшедшая тварь целый день рассказывала мне о том, какие части меня она съест первыми, говоря о себе в третьем лице. Очевидно, ей нравится сначала обезвоживать своих жертв и морить их голодом. Это ужасно. Как насчет тебя? Почему тебя сюда отправили? Меня не отправляли. Я пришла сюда, чтобы заключить сделку. Он смотрит на меня, как на сумасшедшую. Я не слышал всех твоих слов через паутину и подумал, что, должно быть, ослышался. Не могу представить, чтобы кто-то пришел сюда добровольно, — говорит он, изучая меня. Как ты прошла через барьер? У меня есть магия, которая позволяет проходить через них. В его глазах вспыхивает интерес. Ты могла бы вытащить меня? Я качаю головой и прикусываю губу. «Прости, я бы хотела, но не могу. Это работает только со мной». На его лице проступает разочарование, но он пытается его скрыть. «Все в порядке. Они постоянно опускают барьер Арахну и приносят ей подарки вроде меня. Как только приведут следующего, я сбегу отсюда». Он расправляет плечи, и из его спины появляется пара серебряных крыльев. «Мне нравятся твои крылья». Говорю я, и он радостно смотрит на меня. «Спасибо. Полагаю, у тебя есть собственная пара?» «Да, есть». Он удовлетворенно кивает. «Тебе надо убираться отсюда. Я прослежу за Арахну, а затем найду себе место, чтобы спрятаться. Скоро я тоже покину этот остров». «Ты уверен?» «Да», — снова кивает он. «Как я и сказал, они привозят ей подарки каждые несколько дней» и скоро должны доставить следующий. Фейре нравится давать Арахну играть с теми, кто рассердил их. Беги отсюда. Только пообещай, что не вернешься, что бы ты так чертовски отчаянно не хотела от нее получить. Я слегка смеюсь. Обещаю. Он протягивает мне кинжал, но я качаю головой. Оставь его себе. У меня есть еще один, говорю я ему. Он кивает и собирается уходить. «Удачи, Эмили!» «Тебе тоже, Белрон!» Когда он скрывается из виду, я выталкиваю свои крылья и улетаю с острова. Я готова убраться отсюда ко всем чертям. Лететь обратно намного труднее. Во-первых, я не могу просто падать. В этот раз мне приходится использовать все оставшиеся силы, чтобы махать крыльями и лететь вверх, вверх, вверх. Ветер борется со мной, пока я, наконец, не достигаю воздушного кармана, где могу парить. Мой живот болит теперь так сильно, что я могу делать лишь крошечные судорожные вздохи, и я чувствую, как невидимость распространяется дальше по рукам, доставая уже до плеч. Перед моими глазами появляются черные точки, и я осознаю, что мне не хватает кислорода и сил, но я не могу сейчас остановиться. Если я остановлюсь, то упаду и больше никогда не увижу своих парней. И если Арахно сказала правду, чтобы отвлечься от боли, я считаю взмахи своих крыльев. Один, два, три, четыре. Один, два, три, четыре. Пот стекает по моему лицу, и мне приходится стирать его с глаз, чтобы я могла видеть. Когда в поле моего зрения появляется дно острова, с моих губ слетает вздох облегчения. Дно усеяно неровными камнями и грязью, и я вижу огромные торчащие корни деревьев. Из последних сил я добираюсь до края острова и бросаюсь через барьер, перекатываясь по траве, прежде чем мешком падаю на землю. Знакомые виды, запахи и звуки леса наполняют меня перед тем, как три больших генфина подбегают ко мне с разных сторон. Не знаю, кто подходит ко мне первым, потому что, кажется, они появляются рядом со мной через секунду. «Какого черта? Где ее руки?» Как только один из них касается меня, боль в моем животе исчезает, словно ее и не было, а обе мои руки снова становятся видимыми. Я поднимаю глаза и вижу, как Эверт потирает руки — наблюдая, как на них сверкает магия, которая вскоре растворяется. «Что это было? У тебя не было рук, а потом я прикоснулся к тебе, и... Какого черта, Эмили?» Я потираю руки друг от друга, словно желаю убедиться, что они действительно есть. Я облегченно вздыхаю, счастливая, что вернулась, счастливая, что боль исчезла, счастливая, что снова стала полностью видимой но мое облегчение смывает холодной, суровой правдой откровения Арахну. Она была права, меня не должно здесь быть. Я знаю это. Любой Купидон знает это. Черт, даже парни знают это. Магия принца Ферия вырвала меня в этот мир. Меня, Купидона, существо, которое должно существовать только в завесе. И если верить Арахну... Я бы исчезла, если бы ни одно обстоятельство. Ну, ни одно. Три. Я смотрю на трех парней, столпившихся вокруг меня. Именно они удерживают меня здесь. Я приземлилась на их острове, и они прикоснулись ко мне. Они первыми коснулись моей кожи, которая все еще потрескивала от магии принца. Вот какую магию они почувствовали в тот день. Вот почему они чувствуют меня. Они каким-то образом держат меня здесь, и поэтому я не возвращаюсь в завесу. Они мои якоря. Но если они завершат свои брачные ритуалы и укрепят магию стаи, их связь со мной разорвется. Без своих якорей я уплыву обратно за завесу, в жизнь, где не существует никого, кроме меня».